Залегший в подернутых желтой сыпью синюшных кустах небритый человек в грязном камуфляже, отер покрытый угловатыми татуировками пальца красную резину земли и медленным осторожным движением поправил съехавшую от напряженной беготни головную повязку с Филином. Кусты, скрывающие его от заполнивших округу зомби, были довольно густыми и занимали площадь в пару десятков квадратных метров. Но именно это и заставляло прячущегося соблюдать предельную осторожность. Зомби не умеют видеть сквозь растительность и прекрасно об этом знают. В любой момент их командир может посчитать эти заросли подозрительными в силу их большой площади. И тогда его молчаливые бойцы, источающие смрад годами немытых тел, прошмонают кустарник со всеми вытекающими из этого смертельными последствиями. Уголовник машинально придавил ладонью на бедренный карман для метов, убеждаясь, что невидимка плотно контактирует с кожей. Сейчас вся надежда на нее, остается только радоваться, что зомби не пользуются метаморфитами. Лично он не хотел бы проверять на себе, на что оказалась бы способна сотня вечно молодых с филинами и невидимками. Но на этот раз бугру боков было не до шмона. Он уводил своих молотобойцев подальше от раскуроченной малины осопа, вокруг которой терся фронтовик со своей бесовской собакой и мочил всех подряд. Вечно молодые шли быстро, не оборачиваясь, и почти не смотрели по сторонам. «Торопятся свалить поскорей». Человек в наколках беззвучно ухмыльнулся. «А кто бы не торопился!» «Сейчас две зоны на конкретном шухере. Никто не вмыкает, куда фронтовик двинет дальше». Этой жуткой твари все пофиг, запросто может его своя в убраться и в зеленую сквозануть, если здешней мокрухи показалось мало. Хотя лично ему, человеку в наколках, с появлением фронтовика сегодня подфартило. Монстр внезапно вышел к уничтоженной малине особ и сразу распугал и зомбаков, и мусоров, и их шестерок из наемников, и братву всех мастей. Такого шухера на всех нагнал. Что желающие спасти свою шкуру толпами ломанулись прочь со всей дури. Никто не понял, как и где потерялся человек на колках, а даже если кто-то из братвы и срисовал, как он упал в кусты, то возвращаться за ним не стали. Может, решили, что маслину от фронтовика выхватил и на тот свет заехал, а может, просто не захотели своими шкурами рисковать? В новой бригаде у него близких нет, новые кореша уже не те, он с ними срок не мотал и тюремную баланду не хлебал. Из травы рядом с уголовником раздался едва слышно издавленный хрип, и человек в наколках торопливым движением закрыл ладонью рот лежащему рядом с ним телу в обильно окровавленном камуфляже расцветкой под желтую зону. Хрип прекратился, и уголовник застыл, словно окаменев. Несколько торопливо идущих мимо зомби одновременно повернули голову в сторону неясного шума, Но в следующую секунду откуда-то позади донесся тяжелый грохот отрывистого собачьего лая. И вечно молодые потеряли интерес к безмолвным и безмятежным кустам, увеличивая скорость. «Значит, фронтовик в натуре совсем недалеко, раз зомбаки даже не остановились, в другое время как минимум бы замерли и прислушались, а то и полезли бы кусты шмонать». Человек в наколках осторожно перекрестился. «Надо бы валить отсюда, пока не поздно». Он медленно поднял голову и бросил взгляд след уходящим зомби. Сотня вечно молодых перешла на бег и быстро скрылась из виду. Убедившись, что никакая угроза не надвигается на него сзади, уголовник поднялся на ноги, взвалил на себя тело в окровавленном камуфляже и натужно сипя поспешил следом за зомби каждую секунду бросая взгляд на укрепленный на предплечье осоповский УИП. К свежему крытому схрону, выкопанному на утлой лесной полянке, он вышел через 20 минут, с трудом переставляя ноги от усталости. Идти по желтой зоне даже с УИПом было непросто, а с телом на плечах и вовсе совсем не мазево. Но один хрен легче, чем просто со слегой и жучкой. Налегке он добрался бы до нычки за 5 минут, а так пришлось попотеть. Но это даже лучше. Схрон их кодла отрыла сутки назад, когда все готовились мочить особ, и в первую минуту кто-то мог ломануться сюда от зомбаков шкерица. Но с той секунды, когда в округе загремел оглушительный грохот собачьего лая, вряд ли кто-нибудь рискнул остаться здесь надолго. И он тоже оставаться тут не собирался. Человека в наколках невольно передернуло от жуткого воспоминания. Черная бесовская тварь здоровее носорога перекусывала братву надвое одним движением челюстей, усеянных 30 сантиметровыми клыками толщиной с руку. Издаваемый ею лай в кровищу рвал барабанные перепонки ничем не защищенных ушей и глушил толпу, словно динамит рыбу. Убежать от нее на своих двоих невозможно. Чудовищный монстр носится быстрее квадроцикла, и на аномалии ей плевать, как ее хозяину. Тот и вовсе жуткая нечисть, сам дьявол испугается. Попойдешься ему на глаза, шмальнет из своей волыны фронтовой с расстояния в километр и отдашь богу душу в мучениях. Братва базарит, что фронтовик жертву специально маслинами так нашпиговывает, чтобы не сразу дохло, а именно в мучениях, Ти, попав всяким болевым точкам шмаляет. Отвалишь на погост быстро, но очень болезненно. Хотя кто это проверял, вопрос. Те, кто от этого жуткого монстра маслины выхватывал, уже никому ничего не рассказывали. Тяжело дышащий уголовник с телом на плечах валился в схрон, одной рукой неуклюже удерживая автомат для стрельбы упор. Он дернул стволом из стороны в сторону, подслеповато щурясь в полумраке. Но расчет оказался верен. Никто не стал шкериться так близко от фронтовика, ни зверье, ни люди. Убедившись, что в схроне пусто, уголовник свалил с себя окровавленное тело и уложил его посреди наскоро утоптанного земляного пола. Склонившись над раненым, человек в наколках принялся обыскивать его карманы и вытряхивать содержимое подсумка с красным крестом на клапане. Обнаружив набор шприц-тюбиков с полупрозрачным, слегка светящимся содержимым, Он несколько секунд вглядывался в нанесенную на них маркировку, после чего вколол в бедро раненому два из них прямо через пропитанную кровью ткань камуфляжа. Пару минут уголовник неуклюже накладывал повязки на пулевые ранения пострадавшего, потом принялся рассовывать по карманам награбленное. Раненый сипло задышал и открыл глаза. «Очухался или пило?» Уголовник сноровисто запихал в свой подсумок добычу и застегнул клапан. «Малину вашу раздолбали в труху. Твоих всех замочили. Там сейчас фронтовик трется. Он зомбаков разогнал. И мне подфартило тебя оттуда выволочь. Броню я с тебя снял и скинул там же. В ней тебя тащить я бы не вывез. Да и понту от ней теперь нет, сплошное решето. Я тебе по чесноку базарю, я не лепила в натуре и не вмыкаю, оклемаешься ты или подохнешь. Дыр в тебе много, что смог перевязал медухи твоей вколол два шприца остальное не умею человек в наколках мгновение помедлил всматриваясь в мутный взгляд собеседника и соображая понимает ли его раненый потом вновь полез в свой подсумок и извлек оттуда еще один светящийся желтым шприц тюбик возьми еще медуху уголовник вложил шприц тюбик раненому в ладонь без вас зомбаков знает вдруг поможет остальное мое Теперь ваших ништяков ни за какое бабло не купишь. Припасу для себя. Не дай бог пригодится, всякое бывает. С тех пор, как ты меня залатал, я оклемался и зоны стал чувствовать. Сталкером заделался, вожуху поимел. Но приспособу твою заберу. Он кивнул на укрепленный на своем запястье осоповский уип. С ней выжить шансов больше. А ты и так выберешься, если на тот свет не заедешь. Уголовник достал боевой нож, коротким движением воткнул его в землю возле раненого, положил рядом флягу с водой и поднялся, сутулясь под низким потолком с хрона. «Все лепило, мы в расчете, теперь на мне греха нет. Вход я плащ-палаткой закрою, чтобы паутина не затянула. Если оклемаешься, замолви за меня словечко темному властелину в натуре, чтобы его нечисть меня не схавала, когда в желтую ходить буду». Покрытый наколками человек покинул схрон, набросил на вход старую дырявую плащ-палатку, наскоро придавив ее камнями вместо креплений и, низко пригибаясь, скрылся в рассветных сумерках. Едва его силуэт исчез из вида, в подернутых желтой сыпью синих кустах возникло легкое шевеление, и из мясистой растительности появился покрытый хитиновыми чешуйками лопоухий мутант размером с крупного кролика. Бесноватый взгляд лишенных зрачков желтых глаз скользнул вокруг, и мутировавшая тварь, крадучись, поспешила к накрытому плащ-палаткой входу. Мутант аккуратно поднырнул под брезентовый полок, проникая внутрь. И сходу атаковал подбирающуюся к раненому бойцу ядовитую крысу. Длинный фиолетовый язык выстрелил из пасти, словно кнут, мгновенно обвиваясь вокруг крысиного горла и жертва забилась в конвульсиях под хруст ломающейся гортани. Чешуйчатая тварь коротким прыжком приземлилась точно на содрогающуюся тушку, и, усеянная острыми иглами зубов в три ряда пасть, сомкнулась на горле добычи, добивая противника. Крысиная тушка замерла, и чешуйчатый мутант резким движением развернулся к незаметной в темноте погруженного во мрак схрона только что отрытой норе. Лопоухая тварь, угрожающе заскрипела, сворачивая язык в готовый к выстрелу тугой жгут, и пара замерших у выхода из норы ядовитых крыс не стала испытывать судьбу. Источающий слабо уловимый терпкий запах токсина грызуны скрылись в норе, и чешуйчатый мутант поспешил за ними. Добравшись до норы, он несколько секунд работал лапками, закапывая вход, после чего вернулся к окровавленному бойцу тщательно обнюхав раны, хитиновая тварь выбрала наиболее опасную и принялась неторопливо вылизывать кровоточащие края. Спустя минуту чешуйчатый мутант замер и прислушался к всеобъемлющему единству бытия. Ощутив нечто важное, он издал короткий тихий скрип, посылая призывный сигнал. Ответ пришел от существа немногим более крупного, настроенного неагрессивно, и чешуйчатый мутант Сообщив о своем местонахождении, продолжил обеззараживать рану.